Глава 3 Я засыпала, думая о лорде Крамере Тортоне. О нем же была первая мысль после пробуждения. Поэтому я не сразу заметила, во что превратилась моя ученическая мантия за ночь. Подумаешь, привычное зеленое пятно, свисающие с вешалки. Так что я успела умыться, причесаться и проверить содержимое безразмерного чемоданчика, когда уловила краем глаза непривычный отблеск. Мантии больше не было. Вместо неё появились тёмно-зелёные бриджи и расшитая золотой нитью туника. Широкий кожаный пояс с пряжкой в виде листа плюща не оставлял сомнений. Наряд был по моде светлых эльфов. Приложив ладони к щекам, в ужасе задрала голову к потолку. Хранель Это плохая идея!» Коплеобразные подвески люстры возмущённо звякнули в ответ. Наш светлый хранитель — был чем-то недоволен. Вернее, не чем-то, а кем-то. Узнал уже о прибытии проверяющего и вместо того, чтобы затаиться, надумал показать свой характер. Хранель был сердцем шалатарской академии, ее глазами, руками и прочими частями тела, особенно когда бывал не в духе. Хранитель узурпировал всю бытовую магию. Он разжигал камины, заведовал прачечной, помогал повару в столовой, следил за чистотой, и не приведи тьма кому-то поставить под сомнение правильность его выбора или безупречность вкуса. А тот у светлого оставался неизменным последние 200 лет. Наш темный альянс мог вступать в открытое противостояние с эльфами Вечно Зеленого Леса или заключать шаткое перемирие. Шалатарский замок оставался светлым до последнего кирпичика, и эту подчеркнутую приверженность эльфийской культуре и собирались явить проверяющему. Мрак милосердный, помоги этому Василиску. И нам тоже помоги пережить эту проверку. Не представляю, как Министерство магии допустило, чтобы в сердце темного королевства притаилась светлая сущность. Ее вовремя не изгнали, а теперь было проще сравнять замок с землей, чем заменить его хранителя. Переоделась я быстро и в смешанных чувствах подошла к зеркалу. Видела бы меня сейчас мама, запретила бы выходить из комнаты. Юные змейки, если и надевают штаны, то исключительно под юбку, чтобы попа зимой не мёрзла. Сейчас же эту самую попу едва прикрывала коротенькая туника. Восхитительное бесстыдство. И не абы где, а в академии, да ещё и при участии хранителя. Я состроила скорбную мину, покачала головой, а потом не выдержала и показала своему отражению язык. «Нет, я тут совсем ни при чём». Это выбор хранителя. А я, как воспитанная змейка, всего лишь подчинилась произволу светлого духа. Незаметно настроение улучшилось. Да и могло ли быть иначе, если вместо учебной мантии на мне был наряд, превосходящий по красоте вчерашнее бальное платье? Светлые эльфы знали толк в красивой и удобной одежде. Бриджи из мягкой кожи облегали фигуру, но при этом не стесняли движений. Лёгкая туника прикрывала всё, что положено, делая ноги бесконечно длинными. Мама всегда говорила, что ноги – мое главное оружие, поэтому требовала, чтобы я их прятала под юбкой. «Да что там ноги? Какой у меня будет хвостик?» Я мечтательно прикрыла глаза и принялась извиваться перед зеркалом, как если бы хвостик у меня уже был. Замечательное утро. Чудеснейшее. Резкий хлопок и последующая огненная вспышка заставили меня вздрогнуть. Не открывая глаз, Я выставила руку и с удивлением ощутила тяжесть свитка, заключенного в футляр. Странно и очень любопытно. Я крутила футляр в руке, пытаясь рассмотреть герб или монограмму владельца. Послания из дома доставлялись в надушенных конвертах. Даже жаркое пламя не могло выжечь аромат любимых маминых духов. Чтобы добраться до записки, мне пришлось сперва раскрутить футляр, потом развернуть свиток. Всего несколько скупых строк, А сколько церемоний. Нет бы просто записку в огонь сунуть. Драгоценная леди Мейбус. Я планирую посетить Грагатский перевал во время ваших летних каникул. До скорой встречи. Лорд Гаррет Гран. Хорошее настроение испортилось вмиг. Всего одна строчка, а я была готова шипеть с змеей под колодной. Планирует он. Да сколько угодно пусть опланируется. Первое письмо за все время и чуть ли не ультиматум. «Бесит». Я швырнула послание жениха на стол и вытащила из подставки другой свиток. Это было официальное приглашение верховного шамана Огров провести лето в составе Огарского патруля. Меня ожидали нехоженные тропки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры. Изумительно. Все лучше, чем встреча с женихом. Его мой отец выбрал. Вот пусть и развлекает. Второе письмо было из лазарета Шалатара. В нем меня уведомляли, что первый целитель будет счастлив, если я соглашусь стать его ассистенткой. Два предложения, одно заманчивее другого. В лазарете я получу бесценный опыт работы с горожанами, зато в патруле у меня будет настоящая полевая практика. Возможно, кто-то даже сломает ногу, и мне придется сращивать кости. Нужно обсудить оба варианта с Куратором. Магистр Мэллар плохого не посоветует, но это потом». Сперва надо попросить его заменить рецепт зелья. Хранитель отобрал учебную мантию не только у меня. Убедившись, что и другие целительницы явились в столовую в туниках и бриджах, я приспокойно направилась к раздаточному столу. Хм, а вот это уже не смешно. Ладно, ищу эльфийские наряды, но питаться по эльфийскому меню я не смогу. Точнее, смогу, но недолго. Это только остроухие способны скушать яблочко и варёное яйцо а потом носиться полдня по лесу. Я же и до обеда не дотяну. Слопаю собственный конспект прямо на лекции. Пока я с тоской рассматривала меню, обновленное стараниями хранителя, мне на поднос шлепнулась газета. «Доброе утро, Делия. Порция свежих сплетен для настроения улучшает пищеварение». Сладко пропела наша староста. «Осцеживать яд помогает баночка с трубочкой. Могу поделиться». Я уже хотела переложить газету на раздаточный стол, но взгляд зацепился за заголовок на первой полосе. «Скандал в высшем обществе. Покинутая любовница теряет ребёнка. Лорду и Грану не избежать королевского возмездия. Больше я ничего прочитать не смогла». Текст поплыл перед глазами, а в коленях появилась предательская слабость. «Дейли, мне так жаль. Я хотела попросить у тебя прощения». Ласково произнесла Аманда. «За что?» Я заставила себя оторвать взгляд от газетного листка. Ты вчера призналась, что тебя бросили, а мы с девочками не поверили. Теперь мы видим, что ты нам не солгала. Наверное, это и к лучшему. Кто ты, а кто лорд Эгран? Змея-змея-рознь. Староста изо всех сил старалась изобразить сочувствие, но ее улыбка все равно источала яд. Да, ты права. Змеи разные. Бывают королевские и раханские змеи, истинные короли Великой Пустыни. А бывают желтопузики-падальщики, пожирающие тухлятину. Слышала с недавних пор, к их меню добавились сплетни. Приятного аппетита, Аманда. Отвернувшись, я принялась накладывать в тарелку салат. Удивительно, но даже руки не дрожали. «Ничего, Делия, я еще увижу тебя раздавленной!» Мстительно пришипела девушка. «А еще меня может переехать экипаж или упасть на голову кирпич». Тихо добавила я. К порции салата Добавилось рисовое лепёшко и варёное яйцо. Я протянула руку и к сладким орешкам, когда Аманда наконец-то соизволила отползти от раздаточного стола. Завтракать в одиночестве я не стала. Вместо этого подсела к девчонкам с интересом, изучающим сплетницу. Газету, в которой освещались скандалы высшего общества. Желтоватыми листами была завалена вся столовая. Кто-то подсуетился, искупил столько экземпляров, чтобы все в Академии точно ознакомились с последними новостями и уяснили, что Делия Мэйбус не удачливая змеюка, а жалкая гадина. И у Аманды Антар практически получилось. Практически. Потому что сдаваться я точно не собиралась. Желтенький листочек услужливо возник перед моими глазами, едва я отодвинула тарелку. Бедняжка Делия. Такого красавца упустила. Аманда Антар Словно невзначай перевернула страницу, демонстрируя картинку, созданную запечатлителем, артефактом, копирующим изображение, не хуже магов или жианистов. Изображение женщины было слегка размытым, таково было правило оформления скандальных статей и заметок. Как будто слегка мутное лицо, опозоренный, защитит ее доброе имя. А вот мужчина был отрисован во всей красе. Я с неприязнью отметила светлые, слегка вьющиеся волосы до плеч, создающие вокруг лица мягкий ореол, правильные черты, словно вылепленные рукой талантливого скульптора. Лорд Эгран был слишком красив, и, увы, внешняя оболочка плохо сочеталась с темным нутром моего жениха. «Какие роскошные волосы!» — томно вздохнула Натали и виновато посмотрела на меня. То ли и впрямь жалела, то ли устала плясать под дудку старосты. «Это всего лишь парик», — меланхолично объявила я и все пятнадцать целительниц потрясенно замерли, кто с вилкой во рту, кто с застывшим в воздухе стаканом. «Что?» — я невозмутимо сделала глоток чая. «Вы думаете, почему я о помолвке не хотела рассказывать? Кому охота хвастаться женихом, у которого в неполные тридцать четыре года жесткое недержание?» — лорд Игран Болин, — недоверчиво уточнила Аманда. «А вы думаете, зачем ему понадобилось брать в жену целительницу?» «Лорд Эгран прислал мне подробнейший список своих болезней, чтобы я как следует подготовилась. Но, увы, перед лунными всплесками даже истеляющая магия бессильна. Лорд Эгран лунатик, он сражается с этим недугом с самого детства. Стоит на небе появиться полной луне, как он становится совершенно невменяемым. Одно время родня приходилось его даже запирать», — трагическим шепотом поведала я. Смесь недоверия и легкой брезгливости — исходящая от одногруппниц, была столь явной, что я поспешила закрепить результат вольным изложением страшного лунного заболевания, поразившего героя любовного романа, которым недавно зачитывался Ларушк. Сюжет так захватил Гоблина, что он пересказывал мне каждую главу. Но самое страшное не это. Я снова пригубила чай, чтобы смочить пересохшее горло. А Отчего-то ложь давалась трудом. Я едва сдерживалась, чтобы не промокнуть покрытой испаренной лоб салфеткой. «Разве может быть что-то трагичнее раннего облысения?» Печально промолвила Натали, а потом уставилась на меня, вытрачив глаза. «Не хочешь же ты сказать, что у лорда Играна проблема с потенцией?» «Нет, тут как раз порядок. Желтая пресса врать не станет», — едко произнесла я, но сарказм остался не понят. «Беда со второй ипостасью». И какой же недуг подкосил боевого нага? Вкратчивый мужской голос заставил меня подпрыгнуть на месте. Так вот, почему у меня в горле пересохло. Я думала, что совесть покоя не дает. А это всего лишь лорд, проверяющий на завтрак, явился. Вот и охота ему лезть в чужой разговор. Вопиющая бестактность. Но целительницы словно и не видели Василиска. Они не сводили с меня жадных взглядов. Девичья натура жаждала подробностей. Лорд Игран линяет. «Это очень неприятно», — прохрипела я. Чай уже не помогал. Губы пересохли, а затылок ощутимо покалывал от чужого взгляда. Но самое противное, никто из присутствующих не видел и не слышал лорда Тортона, прекрасно владеющего ментальной магией. На меня его природные способности не действовала. Как и все чешуйчатые, я обладала врожденным иммунитетом. Не повезло смертнику. С протянул Василиск, а потом вдруг обошёл на стол и устроился на свободном стуле. «Делия, с тобой всё в порядке?» С тревогой поинтересовалась моя соседка по комнате Мари. «Да, Делия, вы заметно побледнели», – участливо сообщил Василиск. «Так сильно переживаешь? Из-за этого мерзавца?» – с негодованием воскликнула Натали. Аманда Антер послала своей главной подпевали взгляд полной искреннего негодования. Но Натали лишь отмахнулась. Она действительно меня жалела, и от этого на душе делалось особенно гадко. Тем временем лорд Тортон протянул к себе мою тарелку с рисовой лепёшкой и яйцом. Очистил яйцо, разрезал пополам, положил на лепёшку, а потом самым наглючим образом стащил у Натали огурец. Завернув его с яйцом в лепёшку, Василиск приспокойно принялся наслаждаться завтраком. И это когда у меня уже кусок в горло не лез. Полагаю, вопрос с устранением вашего жениха в скором времени решится сам собой. Невозмутимо, промолвил он, умяв половину лепёшки. Ваш жених — потенциальный труп. Что, не верите? На меня уставились самые бесстыжие глаза королевства. Мрак милосердный. Неужели я на балу ими восхищалась? Раннее облысение, проблемы с мочевым пузырём, Беспочвенная линька и лунатизм. Тут не колтарю надо невесту вести а в фамильном склепе местечко по суше присматривать. «Кажется, я не голодна», – прошептала я, не поднимая взгляда от своей тарелки. «Делия, не переживай. Ты еще встретишь свою судьбу», – ласково пообещала Мари. «И на этот раз это будет кто-то более достойный». Натали кровожадно хлопнула газетой по столу. «И здоровый», – подхватила Мари. «Не обязательно». «Доходяга тоже подойдёт. Будет на ком практиковаться». Ехидно вернул Василиск. Он бы одним замечанием не ограничился, но тут уже я не выдержала и поспешно сбежала из столовой. Крамер тортан Думал, не выдержу и придушу заразу прямо в столовой. Хотелось подкрасться, обхватить пальцами тонкую шею и сжимать, пока из её горла не начнут вырываться хрипы. Тогда бы змеюка перестала так нагло врать. Облысение, недержание. Хотя бы проблем с потенцией хвала жёлтой прессе у меня нет. Я с отвращением разгладил смятый листок на столе. И как эта дрянь оказалась в шалотаре? Наверняка кто-то из заплятых подруг моей драгоценной невесты постарался. Не удивлюсь, если неприязнь однокрупницы заслужена. Я сам был знаком с Дели и Мейбус неполные сутки, а у меня уже руки чесались её удавить. Извечное стремление бульварных писак быстрее выдать в тираж горячую сплетню в этот раз сработало против них. Кто-то поторопился и вставил в номер не тот кусок снимка. И вместо моей рожи теперь в газете красовалась физиономия кузена. Тот рвал металл, когда узнал. Мне очень повезло, что он вместо того, чтобы примчаться в редакцию и начистить морду журналюгам, связался со мной. Я уговорил брата пустить все на самотек и не требовать опровержения. Бедняжки Долорес... Дополнительное внимание прессы было ни к чему. Глупая девчонка. Это ж надо было догадаться назвать меня отцом своего ребенка. На что она рассчитывала? Что я из жалости надену ей на палец кольцо? Вряд ли. Скорее испугалась, запаниковала и ляпнула первое попавшееся имя, чтобы защитить настоящего отца. Только не учла крутой нрав папаши, который закатил скандал и обратился с официальным прошением к королю. Рассчитывал, что его величество призовёт меня к ответу, и я немедленно попрошу руки у опозоренной дочери. Просчитался. Наш лигард первый, махинатор почище профессиональных шулеров из Красного квартала. Одно его соглашение с хозяином Карагатского перевала, чего стоило. Горному змею приспичило срочно выдать кровиночку замуж. И не абы за кого, а за сильного мага. И искать он его был готов по обе стороны гор. Разведка донесла, что змейкой всерьез интересовались черные драконы. И тогда король Легард уведомил своего подданного, что лорд западных земель желает ухаживать за его дочерью. Я об этом желании узнал совершенно случайно, когда Стряпчий обратил мое внимание на странные счета, которые стали приходить из шелотара. Цветы, драгоценности, конфеты. Мрак всемогущий, Эта зараза сожрала за полгода столько конфет, что уж должна была превратиться в самую жирную змею Куазрота. Будь в нашем мире высшая справедливость, Делия Мейбус давно бы не пролезала в двери. Но высшая справедливость – штука настолько же эфемерная, как и совесть его величества. Моя невеста оказалась тонкой, как тростинка, хрупкой и очень соблазнительной для моего внутреннего змея. Тот сделал стойку, едва почувствовал её взгляд в больном зале. Требовательный, нетерпеливый, бесстыдный. Я уже раскатал губу, что судьба сфиламия с хорошенькой чешуйчатой полукровкой из гражанок шелотара и предвкушал необременительный секс, когда рассмотрел, кто именно на меня пялился. Невеста, которая мне нужна была, примерно как заноза в заднице. Наглая, белобрысая, зараза мелкая. До последнего надеялся, что миниатюра, вручённая олигархам, просто выгорела на солнце. Но, увы, Делия Мейбус оказалась совершенно бесцветной особой. Белоснежные волосы, светлая кожа, бледно-розовые губы, словно и не огненная змейка, а снежный див. Никогда не любил блондинок, особенно настолько ушлых. Его величество проявил несказанную щедрость, когда приложил к миниатюре пачку отчетов. Частный следователь составил подробнейшую характеристику леди Делия Мейбус. Он утверждал, что это самая скромная и тихая девушка во всей шилотарской академии. Прирожденная целительница, не выползающая из смотровой. Все свободное время леди Делия самоотвержена помогала сраждущим, но и активно заедала стресс сладеньким. Почему-то этот момент следователь упустил. А зря. Я не отказался бы выяснить, куда подевался сапфировый гарнитур, жемчужное ожерелье и браслет с изумрудами, которыми его величество так щедро одарило леди Делию Мейбус. Разумеется, за мой счёт. На балу на ней вообще никаких украшений не было. Зато хватка оказалась не хуже, чем у раханских змей. Сунешь палец, попрощаешься с рукой. Предложение Делии застало меня врасплох. Я так разозлился, услышав о её разрыве с женихом, что не сразу понял, о чём имена она меня просила. Только таращился на бледно-розовые губы и думал, станут ли они ярче от поцелуев. Вот и озвучил соответствующую расценку. Как она возмутилась, вспыхнула словно спичка, и сразу стала совершенно другой, более яркой, живой и настоящей. Я даже поверил, что под ледяной оболочкой скрывается огненная натура, и тем интереснее будет разрушить ее ледяную скорлупу. Да, мне хотелось пробудить огненную суть Дели Мейбус. В конце концов, я заслужил компенсацию, особенно после разговора, невольным свидетелем которого стал за завтраком. Хотя почему невольным? Я намеренно искал Дейлию. Хотел убедиться, что она мне вчера не померещилась. Заодно и принять окончательное решение. Что ж, оно у меня теперь имелось. Оставалось лишь озвучить. Настроение было отвратным, а раз так, то самое время заглянуть в кабинет ректора Шилатарской академии.